Глава вторая Сны – это или что-то забытое из прошлой жизни, или же пророчество на будущее. Пять лет спустя. Первая встреча. Темная ночь, и нет в этой ночи никаких оттенков, никаких красок. Есть лишь одна беспросветная тьма. Ночной небосвод не украшен звездами, он чёрен как мир, лежащий внизу. Мир неприветливый и чуждый, но не мертвый. Там живет всепоглощающая ненависть и лютая злоба. Она грозится раздавить, разметать, развеять и уничтожить всё на своем пути. И насколько хватало взгляда, и снизу, и сверху везде сплошной мрак. А с противоположных сторон друг на друга надвигаются огромные волны чернее самой тьмы. Сокрушительные, смертоносные, они мчатся настолько стремительно, что невозможно рассмотреть, из чего они состоят. Люди это или звери, или же разбушевавшаяся природная стихия. И когда до столкновения остаются считанные секунды, на краткий миг приоткрывается истинная картина. Небывалое по своей неправдоподобности и мрачной красоте зрелище. Сильные тела людей в одно мгновение превращаются в тела могучих зверей и бросаются рвать клыками себя подобных, но пришедших с другой стороны. Кровь, стоны... Крики и звериный рык разносятся на большие расстояния, заставляя разрываться сердца тех, кто в страхе ожидает самого худшего – смерти близких и горячо любимых людей. Земля содрогается от происходящего ужаса. Юношу сковал животный страх. Он хотел отвернуться и не мог. Он видел. Чувствовал, знал. Вдруг ветер донес до его слуха плач. Юноша обернулся, поднял голову и увидел ее. На краю самой высокой скалы стояла дева. Она была настолько красива, что стало больно глазам. Черные одежды, укутывающие ее с головы до ног, живой дымкой стелились далеко позади нее. Она простирала руки в ту сторону, где шла кровопролитная битва, и безутешно рыдала. Его потянуло к деве. И вот он уже стоит за ее спиной, не решаясь подойти и утешить разбитое горем сердце несчастной Краем глаза заметил еще одну деву. Одетая в белоснежное одеяние, она стояла немного подаль от края в отчаянии обхватив себя руками. И каждый раз, когда в ночи раздавался зов очередного погибающего зверя, она невольно содрогалась. По щекам светлой красавицы бежали слезы. Вот она решительно сделала несколько шагов по направлению к черной деве и обняла ее, притягивая к себе и заставляя отвернуть взор от творящегося внизу ужаса. «Все правильно!» Без света нет тьмы, и наоборот, они всегда идут рядом. – Не будет мне больше покоя, – прошептала черная дева с благодарностью, принимая сочувствие своей сестры. – И не хватит вечности, чтобы исправить ныне содеянное. Отныне на этой земле не будет покоя ни кону. Ни живому, ни мертвому. Прошелестел голос светлой красавицы. — Но надежда и есть всегда. Она перела взгляд на юношу и грустно улыбнулась. — Не отчаивайся, сестра, и я помогу. — Но как, — воскликнула черная дева, — только любовь сможет спасти этот мир. Торжествующе возвестила светлая красавица, и голос ее разнесся далеко окрест, гонимый ветром. Черная дева пристально всмотрелась в лицо своей сестры. Затем повернула голову и, проследив за ее взглядом, устремила черный взор в самую душу юноши. Он вздрогнул и медленно попятился, не в силах оторвать своего взгляда от прекрасных ликов. Он увидел в их лицах вечность бытия, равновесие, обещание жизни, смерти, счастья, горя, любви. Он знал, это всего лишь сон. Он захотел проснуться, но не знал, как это сделать. А может, вовсе и не сон это? Почему тогда все так реально? И ветер, ласкающий кожу, и звуки битвы. Почему до боли в позвоночнике он не может заставить себя повернуть голову, чтобы отвести свой взор в сторону?» Светлая красавица улыбнулась. «Уже скоро!» – прошептала она, даря обещание и надежду. Сердце пропустило удар, заставляя юношу содрогнуться всем телом. «Проснись! прошелестел в его ушах голос чёрной девы. Юноша вздрогнул и открыл глаза. В голове набатом продолжал звучать голос тёмной красавицы. «Проснись — Проснись! Рука потянулась убрать с мокрого лба прилипшую прядь волос, мешающую обзору. Он зябко поёжился от ночного холода и беспокойно обвёл всё ещё затуманенным со взором пустое помещение, перебегая взглядом от узкого оконного проёма к противоположной стене, задержавшись лишь на мгновение на особо подозрительных тёмных участках. Приподнялся и замер, внимательно рассматривая чёрный провал единственного входа в помещение. «Ведь приснится же такое!» Юноша облегчённо вздохнул и снова улёгся, закутываясь в дорожный плащ и смеживая веки. «Проснись — Проснись! На этот раз прошелестело совсем рядом, заставив подскочить на месте и тут же рухнуть обратно. Ноги спеленал собственный плащ. Больно ударившись и судорожно сжимая в руках единственное своё оружие — старинный родовой кинжал. Юноша осторожно повернул голову и уставился на чумазое детское лицо. «Нежить!» пронеслось в голове. «Это же надо так попасть!» На мгновение он замер, не в силах поверить в происходящее. Как-то особо не внушали доверия маленькие дети, взявшиеся из ниоткуда посреди ночи в разваленных полуразрушенного замка. Он наклонился, быстро освободил ноги и откатился в сторону. Занес правую руку с ножом для удара, ожидая неминуемого нападения. А левой рукой подтащил к себе скромные пожитки, небольшую походную сумку. Ребенок с интересом наблюдал за его метаниями. «Точно! Проснулся!» Лучезарная улыбка озарила детское лицо. Не обращая внимания на нож в руке юноши, ребенок на четвереньках проворно подобрался ближе и доверчиво заглянул ему в глаза. «Прячешься?» от кого?» Как зверек потянул носом воздух. «Вкусно пахнешь! А это что у тебя?» Ловко хватился руками за край его сумки и уверенно потянул на себя. «Лицо юноши Медленно вытягивалась и каменела, превращаясь в неподвижную маску. Ребенок живой, а значит, не несет никакой опасности, как изначально он предполагал. Но все его существо вопило от неправдоподобности происходящего. Он снова недоверчиво обвел взглядом помещение и удивленно уставился на медленно, но верно уползающий вслед за сумкой теперь уже и плащ. Захлопнув в конец отвисшую челюсть, юноша резко дернул на себя свои вещи, пытаясь вырвать их из рук чумазого создания. Но не тут-то было. Ребенок не собирался сдавать свои позиции, и некоторое время они упорно вытягивали друг у друга плащ с сумкой, не желая уступать противнику. Повоевав так короткое время с ребенком, юноша все же вырвал вещи из детских цепких рук. Тщательно вытряхнул плащ, свернул сумку и положил ее себе в головах, подсунув под плотный плед. Расправил складки, как ни в чем не бывало, опустился на свой импровизированный лежак и натянул до самых ушей походный плащ. «Ну и откуда ты здесь?» Наконец решил поинтересоваться юноша, блаженно вытягиваясь во весь рост. «А, в принципе, неважно». «Шла бы ты лучше отсюда, деточка, по-добру, по-здорову!» А потом, больше для себя, чем для кого-то, закрывая глаза, задумчиво произнес вслух. «Вот же интересно, замок ведь точно был пуст. Я останусь!» Тон, которым это было произнесено, не оставлял никаких сомнений. Ребенок явно вознамерился заночевать рядом. Юнош распахнул глаза и удивлённо уставился на непрошеного гостя. Тот потупил взгляд и тихо проговорил. «Лучше здесь!» Утвердительно покивал головой и чуть ли не шёпотом произнёс. «Там темно и страшно!» Ребёнок махнул рукой куда-то за спину. Откликнулся ветер, завывая в щелях старого заброшенного здания, некогда бывшего величественным замком. «Почему?» – спросил парень, приподнимаясь на локте и внимательно всматриваясь в темноту. Сердце тревожно застучало. «Может, я все же что-то упустил?» «Оно рыщет там и наблюдает!» Ребенок прикрыл глаза, потом уверенно кивнул и очень серьезно добавил. И оно прямо сейчас там. «Что рыщет там? О чем ты говоришь?» Тихо спросил юноша, садясь и напряженно подаваясь вперед. После такого заявления у любого закрались бы нехорошие мысли. А если учесть все обстоятельства столь странной встречи, то он мог бы поклясться, что в этот момент даже заметил какое-то движение. Дорезив глазах, глядываясь в темноту, он замер в ожидании. «Кто-то!» Ребенок пожал плечами и важно выдал. «Или что-то!» «Оно приносит для меня еду, оставляет всегда в одном и том же месте и не показывается мне на глаза!» На миг задумался и тихо добавил. «И оно там точно есть!» но движение больше не повторилось. «Нет там никого!» категорично заявил юноша, а про себя подумал. «Чего только со страху не померещется!» Он подозрительно покосился на ребёнка, хмыкнул и спокойно улёгся на плед, снова укрывшись плащом. «Скоро рассвет, хоть немного успеть бы поспать ещё!» Наконец, сообразив, насколько несуразно выглядит все происходящее, юноша перевел взгляд на ребенка. — Ты-то что здесь делаешь? — Я здесь живу. Ребенок немного помолчал, подумал и тихо добавил. — Ты сюда пришел и совсем меня не заметил? Расплылся в довольной улыбке. — Я умею прятаться. — Постой. «Как это? Живу?» Юноша снова уселся и подозрительно обвел взглядом полуразрушенные стены. «Где живу? Здесь, что ли?» Немного помолчал, потом серьезно посмотрел на ребенка и строго спросил. «Так, давай ты сейчас честно расскажешь доброму дяде». Он сам невольно улыбнулся при этих словах. «Ну ладно, пусть не дядя, но зато доброму путешественнику». «О том...» Он замолчал, соображая, о чем же таком важном должен поведать ему испуганный ребенок. «С кем ты здесь?» То, что перед ним не какая-нибудь нежить, а самый обычный ребенок, да еще и девочка, стало понятно сразу же, как только она подобралась к нему еще ближе и он смог отчетливо разглядеть лицо при лунном свете из окна. — Ни с кем. Меня здесь оставили. Девочка затравленно посмотрела вокруг и чуть ли не шепотом произнесла. — Я совсем не могу вспомнить, как вернуться. Сглотнула, едва сдерживая слезы. — И не могу вспомнить, куда Юноша зябко повел плечами и постарался загнать как можно дальше свои эмоции, понимая, что это бесполезно. На его лице сейчас можно было найти всё от крайней степени удивления и ужаса до высшего проявления человеческого сострадания к этому существу. Юноша понимал, что перед ним один из тех несчастных, от которых еще при жизни отказались родители. Но странное дело, в данном случае ребенка не обрекли на голодную и холодную смерть, а продолжали приносить еду. Что же это за звери, раз смогли такое сотворить с ребенком? И для чего все это? Бросить одного, но не дать умереть с голоду. В этот момент этот самый ребенок, втянув себя в себя воздух и окончательно убедившись, откуда идут столь соблазнительные запахи, блаженно прикрыл глаза, наблюдая из-под опущенных ресниц за краем сумки, выглядывающей из-под пледа. Пахло очень вкусно. «Значит, не помнишь?» «А как давно ты здесь, тоже не знаешь?» Спросил юноша, прикрывая сумку пледом и внимательно наблюдая за ребенком. Девочка тут же переместилась еще ближе. Тяжело вздохнув, юноша наконец вытащил сумку и принялся шарить в ней. В какой-то момент он поднял глаза и посмотрел на девочку. Она завороженно наблюдала за каждым его движением, облизывая сухие обветренные губы. «Вот, держи!» Юноша вытащил кусок вяленого мяса и протянул ей. «Сейчас посмотрю. Где-то у меня должна быть еще хлебная лепешка». Девочка с опаской протянула руку, но так и не решилась взять угощение. С сомнением еще раз посмотрела на юношу. «Ну же, бери! Это вкусно!» Юноша невольно расплылся в улыбке, увидев, с каким удовольствием голодный ребенок впился зубами в кусок подсушенного мяса. Достал кусок очерствелого хлеба и вложил в ее протянутую руку. «Что это? Ему показалось? Или он действительно на краткий миг увидел в глазах незнакомки золотистые всполохи?» «Нет, все же показалось. Ладно». «Разберемся во всем завтра. А пока надо бы и поспать». «Я останусь здесь», — напомнила она. «Делай, как считаешь нужным». Он удобно улегся на плед и с любопытством посмотрел на девочку. Ребенок потянул под себя коленки, пытаясь укутать их подолом своего детского платья. Юноша присмотрелся. «Нет». То, что на ней было надето, больше походило на мужскую рубашку. Он нахмурился. «Ладно, давай-ка, иди сюда!» Он откинул в сторону край походного плаща, приглашая ее разделить с ним на сегодняшнюю ночь лежанку, состоявшую из прикрытых плотным пледом веток сосны в изобилии растущего круг замка и наломанного наспех валежника. Это для того, чтобы ты совсем не озябла до утра. Понимаешь?» Девочка недоверчиво посмотрела на него. Зачем-то покосилась в темный проем, прислушалась и, согласно кивнув, проворно перебралась под теплый бок незнакомца. «Как там он себя назвал? А, ну да, добрый путешественник». «Ты нравишься мне», тихо произнесла девочка. «А теперь спим. Завтра решим, что с тобой делать», — ответил он, опускаясь рядом и заботливо подтыкая плащ. Немного подумал и решительно притянул худенькое тельце к себе. Охнул, когда почувствовал на своей груди холод детских рук. Стиснул зубы и шумно засопел, проклиная тех чудовищ, которые могли бросить это дитя здесь в полном одиночестве. «Да ты, как кусок льда!» Он шумно перевел дыхание. Ну почему все нелепости этого мира должны случаться только со мной?» Тихо проговорил он в темноту, уже смеживши веки. Хитро улыбнулся и добавил совсем уже шепотом. «Можешь не отвечать». Наслаждаясь незнакомыми ощущениями тепла, сытости, защищённости, боясь даже пошевелиться, она лежала и прислушивалась к размеренному стуку сердца доброго путешественника. А вдруг ей всё это только снится, и сейчас предстоит проснуться? Ведь к ней уже не раз приходили удивительные, красивые, добрые сны, где всегда была одна и та же женщина, которая улыбалась ей нежно брала на руки и баюкала, прижимая к своей груди и напевая грустную песню. А еще в этих снах всегда был кто-то, кого она до ужаса боялась. При одном лишь воспоминании о плохом человеке девочка забеспокоилась, заворочилась, попыталась вывернуться из крепких рук. Юноша приоткрыл глаза, недоуменно посмотрел на лежащее рядом лохматое чудо усмехнулся и еще крепче обхватил ее руками. «Спи уже!» Голова девочки, наконец, доверчиво приникла к его груди. А через какое-то время юноша услышал мерное дыхание спящего ребенка. Иногда судьба начинает писать свою историю с совершенно нелепого, казалось бы, события или происшествия. То, что никогда не должно было случиться, Случилось. Кто не должен был встретиться, встретился. Раннее утро. По земле стелится легкий туман. Первые лучи солнца поблескивают в каплях росы на буйной весенней зелени. Лес медленно просыпается, принося в мир привычные свои звуки. Из окна первого этажа выглянул юноша. Обвёл внимательным взглядом округу, посмотрел куда-то позади себя и что-то сказал, собирая привычным движением чёрные длинные волосы в хвост. Отвернулся, подошёл к оконному проёму, оперся руками о каменную кладку и уверенно спрыгнул на землю. Посмотрел наверх и что-то крикнул. Из окна сначала полетел объёмистый мешок, а через мгновение в черном проеме показалась худенькая фигура ребенка на вид лет пяти. Цепляясь руками за края проема, она лишь мгновение с сомнением разглядывала юношу, стоявшего внизу и протягивающего к ней руки, а затем доверчиво прыгнула. Бережно подхватив ее, Юноша залился звонким смехом, веселясь от всей души над испуганным и взъерошенным видом своей ноши. позаросший и давно всеми забытые дороги, уходившие в неведомую даль, взявшись за руки, уверенно шагали прочь от старых развалин две фигуры. А из полуразрушенной башни за ними настороженно наблюдала пара жгучих черных глаз.